Глава семнадцатая Эмбер почти не обращала внимания на то, что происходило в комнате. Потягивая шампанское, она судорожно пыталась разобраться прежде всего в себе и почти не ощущала ни вкуса, ни опьяняющего действия напитка. Когда-то она поклялась самой себе, что она и только она будет контролировать течение своей жизни. Потому что ни одна любовь, никакие отношения, никакой мужчина рядом не стоит унизительного чувства беспомощности, когда тебя предает тот, кого ты подпустила слишком близко к себе. И она не подпускала. Никогда и никого. Но сейчас. Она снова бросила задумчивый взгляд на мужчину, который последние дни занимал ее мысли. Высокий, красивый, властный. Он не только не привык слышать «нет» от женщины, но даже не допускал самой мысли, что кто-то может отказать ему. За столько лет работы Эмбер привыкла иметь дела именно с такими и легко говорить им «нет» всем, кроме императора. И дело было отнюдь не в Эдварде, а в ней самой, готовой вот-вот снова угодить все в ту же ловушку, что и пятнадцать лет тому назад. Дойдя до этого пункта рассуждений, Эмбер скрипнула зубами. «Зля сни на императора нет, но в самом деле не доверять же столь ответственное и важное кому-то постороннему, пускай даже и мужчине, который тебе нравился». «Безумно!» Раздражала и бесила себя она сама. «Тебе нужна помощь!» Не вопросительно, а утвердительно проговорил Эшли, подойдя к ней с бокалом шампанского. «Ты ее уже оказал!» Отмахнулась она, моментально раздвигая губы в улыбке. Сказывалась выучка прошлых лет. «Эмбер!» Лицо министра юстиции было бесстрастным, в отличие от тональности его голоса. «Ты запуталась, и я готов поставить всю свою карьеру против должности нотариуса в самом мелком городке, хоть Альянса, хоть Альвиона, что твоя выходка с бегством в империю до добра тебя не доведет. Дома ты знала, кто ты, а сейчас...» «Я и сейчас знаю, кто я», – оцелютовала старому другу адвокат. «Ага, персона, недружественная Альянсу с замороженными щитами». Досада все же проскользнула во взгляде Эшли. «Кто в этом виноват?» «Ты, ты бросила вызов. Мы не могли не ответить». «Я спасала дочь». И сказав это, Эмбер поняла, что сделала правильный выбор. Как оно ни повернется, дочь, ее семья, вот главное. То, что Алекс принеслась за помощью к ней и притащила смешного мальчишку, правильного и честного. И ей не хотелось думать, что могло быть по-другому. И вот что твою девочку занесло сюда, — вздохнула Эшли. Как будто у нас во всем Альянсе нет достойного учебного заведения. О, вы уже и об этом знаете. Представляешь, да. В Альянсе началось расследование твоих поступков. Хорошо, что ты была здесь. Но теперь... А что теперь? Она сделала глоток ледяного шампанского и, как прежде, не чувствовала ни крепости, ни вкуса. «Посмотри в голофон улыбнулся ей министр юстиции. «И вообще, я сомневаюсь уже, что из-за Львиона живым выберусь». «Что?» Несмотря на шутливый тон, Эмбер стала не по себе. «Ты хоть по сторонам смотри и обращай внимание на взгляды». «И о чем они тебе говорят?» «О том, что Император хочет убить меня за то, что мы с тобой разговариваем, а его сестра тебя весьма недолюбливает. Видишь, насколько я проницательный. А если учесть, насколько имперцы умеют держать себя в руках, так я вообще гений наблюдательности». Эмбер рассмеялась и тут же достала из кармана голофон. «Несколько сообщений от банков, в которых говорилось одно и то же. Ваш счёт разблокирован». «Да, Эшли было чем гордиться». «Быстро ты!» – усмехнулась Эмбер. «Пришлось задействовать кое-какие рычаги!» – он пожал плечами. «Зачем?» – она не сводила с Эшли взгляда. «Дом – это дом!» Тихо сказал он и чуть отошел в сторону в тот самый момент, когда император недовольно сказал «Войдите». «Алекс!» Эмбер с укором посмотрела на дочь. «Но «Ну сколько можно влипать в неприятности? Вернее, искать их?» Она уже хотела вмешаться и отправить девочку в комнату, когда мэт вдруг опустился на колено перед своим императором и заговорил о присяге. Эмбер видела растерянность, мелькнувшую в голубых глазах Эдварда, и то, как он бросил взгляд на Джона, словно спрашивая разрешение. «Присяга?» — Эшли снова подошел к ней. «Разве он совершеннолетний?» «Мэтью пятнадцать, по старинным законам он вполне может выбрать себе сеньора для служения», — пояснила Эмбер. «А по современным?» «Прецедентов не было». «Даже так?» — хмыкнул Эшли, и Эмбер впервые в жизни ощутила раздражение, что ее друг так насмешливо отнёсся к чужим традициям. «В чужой монастырь, Эш?» Кажется, он хотел что-то ответить, но в этот момент Алекс подошла к матери. «Привет, дядя Эшли!» Весело поздоровалась она, и Говард, криво улыбнувшись, промолчал. «Здорово я всё придумала!» Обернулась Алекс к матери, когда церемония закончилась. «Так и знал, что без тебя не обошлось!» фыркнула Эшли. «Алекс!» Только и простонала Эмбер. Девочка пожала плечами и, на всякий случай, обиженно надула губы. «Хочешь сказать, я была не права, когда советовала мэту «Просто просчитывай последствия не на шаг вперёд, а на 3 минимум», – устала, попросила Эмбер. «Вечно ты!» «Алекс, мама права», – вмешался Эшли. «Что, если через три года мэт захочет уехать из Альвиона?» «Вряд ли такое возможно», – отмахнулась девочка. «Он же наследник старинного герцогского рода и вообще патриот». «И кое-кому следовало бы брать с него пример», – пробурчал министр юстиции Альянса. «Если это про меня, то могу напомнить, что мой отец – барон Макленбургский, подданный Альвиона», – Алекс пожала плечами. «И, согласно Конвенции прав человека, по достижении 18 лет я вольна выбрать гражданство». Эшли скривился. «Эм, я же говорил тебе, сделай нормальный пароль на доступ к юридической библиотеке». Словно это спасло бы от любопытного подростка. Со вздохом отозвалась она, украдкой потирая висок. «Всё так плохо?» – поинтересовался друг. «Прости, что?» «Ты всегда трёшь висок, когда у тебя болит голова», – подсказала Алекс, заставляя мать закатить глаза. «Хоть что-нибудь может остаться незаметным». «Вряд ли», – бесчувственно отозвалась девочка. «Во всяком случае, не твои привычки». «Спасибо», – Эмбер снова посмотрела на императора. Показалось, что он недоволен, но чем? Присягой, которую ему пришлось принять, или же тем, что она разговаривает с Эшли? На породистом лице мужчины трудно было что-либо прочесть, и где-то мелькнула мысль, что с ним опасно играть в карты. И не только в карты. Эдвард поймал взгляд Эмбер и приподнял брови, безмолвно спрашивая, чем вызван такой интерес. Она покачала головой и отвернулась. Краем глаза она видела, что император шагнул в ее сторону, но в этот момент двери распахнулись, И в гостиную вошел герцог Йоркский. При виде мужа принцесса Фелиция выдохнула, улыбка озарила ее лицо, и Эмбер поняла, что этот брак основан на любви. Она невольно почувствовала зависть к женщине, так умело соединивший долг и собственные чувства. «Как все прошло?» – поинтересовался Эдвард, подходя к родственнику. «Сносно. Стэн Хоуп в ярости, но крыть ему нечем». — Учти, что завтра все вспомнят твоего деда и заявят, что ты тиран, как и он. Фелиция недовольно поморщилась, вызывая улыбку у брата. — Переживу, — отмахнулся он и протянул бокал герцогу Йоркскому. — Шампанского? — Лучше бы коньяку, — вздохнул герцог Йоркский и залпом осушил бокал. До коньяка дело так и не дошло. Фелиция пожелала отбыть раньше, и Джаспер, мгновенно войдя в роль мужа царственной особы, беспрекословно последовал за ней, напоследок подмигнув императору. Эмбер тоже предпочла уйти, сославшись на усталость. Даже если слова были ложью, Эдвард не стал настаивать на том, чтобы она осталась. В конце концов, именно госпожа Дара была виновником сегодняшней победы. Прежде чем покинуть дворец и уехать под гостеприимный кровь Фелиции и Джаспера, Эшли Говард вызвался проводить Эмбер до дверей ее комнат, чем вызвал очередной приступ ярости монарха. Эдварду стоило огромного труда не намекнуть министру юстиции, куда и зачем ему идти. Только выдержка, тренируемая годами, и воспитание спасли две страны от международного скандала. Впрочем, Эдвард не был уверен по поводу скандала. Скорее всего, его просто подняли бы на смех. Последними комнату покинули Джон и Мэтью. Оставшись один, император еще какое-то время просто стоял... и задумчиво смотрел туда, где совсем недавно находилась Эмбердара. А потом, тряхнув головой, опомнился и направился к себе. Как обычно, путь шел через галерею. Портреты предков, с полотен которых императоры с надменным видом взирали на непутевого отпрыска. Казалось, еще миг, и они сорвутся со стен и кинутся на живого правителя, как совсем недавно портрет деда. «А вот и он!» — Эдвард остановился. Всматривался в строгий пронзительный взгляд, непримиримые складки около сурово сжатых губ. Художнику хорошо удалось передать характер монарха. «Тиран, так кажется», — сказал Джаспер. «Дед тоже был таким, тираном». Эдвард хорошо помнил его, хотя они редко проводили время вместе. Интересы Альвиона всегда были на первом месте. Несгибаемый, жесткий, положивший жизнь на благо Империи, как он это самое благо понимал. И вот что удивительно, очень счастливого в браке. Жаль, что государственные дела подкосили его здоровье, и дед рано умер, оставив после себя теплые воспоминания, припорошенные горечью потери. «Прежде всего правитель — слуга, слуга своей страны, своего народа, а потом уже просто человек», — поучал Георг юного внука. «Да уж, слуга двух господ не иначе». Интересно, а как бы дед отреагировал на то, что сейчас происходит? Почему-то ему казалось, что разгон правительства не вызвал бы у сурового монарха никаких вопросов. Другое дело – исследование космоса и отношения с Эмбер. Хотя, какие тут отношения? Так, несколько поцелуев украдкой. Эдвард и сам не знал, зачем ему все это. Он прекрасно понимал, что они обречены – император и разведенная женщина. Ещё и гражданка Альянса. Даже любовницей её никто не примет. Фелиция тому яркий пример. И всё же. Его с неимоверной силой тянуло к хрупкой блондинке. До зуда в пальцах хотелось дотронуться до неё, заключить в объятия и целовать до тех пор, пока она не скажет «да». А потом Эдвард вздрогнул, пытаясь приструнить разыгравшееся воображение. Он ещё раз взглянул на портрет. Мужчина, изображенный на холсте, смотрел на потомка с явным осуждением. Странно, что он пошел со своими сомнениями как раз к деду. Не к портрету отца, где в глубине глаз не только принятие и благодушие, но и слабость. Хотя, казалось бы, именно отец со своими терзаниями и демонами скорее был готов принять его. В его мысли ворвался звонок Голофона. Сэлла транслировала его сюда, в картинную галерею. «Соедини!» приказал император, даже не поинтересовавшись, кто мог побеспокоить его в такое время. Это была бабушка. Одетая по-домашнему в платье с кружевным воротником и вязаную кофту, она олицетворяла все то, о чем недавно тосковал Эдвард. Семья. «Похоже, полуночные разговоры становятся традицией», усмехнулся император. «Наверное. С чего вдруг тебя занесло в картинную галерею?» «Да так», – немного смутился он. Когда еще полюбоваться произведениями искусства? Днем освещение намного лучше. Днем у меня нет времени на это. Сэр Рочестер рядом?» Мария Терезия покачала головой. «Нет, уехал, как только узнал новости». «Вот как?» Эдвард невольно напрягся. «Что ни говори, но бывший министр обладал определенной властью и мог помешать задуманным реформам». «Да, сказал, что готов поддержать тебя во всем!» Император тихо выдохнул. Конечно, он готов был сражаться со всеми, но поддержка никогда не мешала. Особенно от сэра Рочестера. «А ты?» — внезапно для самого себя спросил Эдвард, понимая, что ему необходимо услышать, что по этому поводу думает так кто много лет была верной спутницей деда, разделяя все тяготы правления. Мария Терезия улыбнулась и почему-то заморгала, словно что-то попало ей в глаз. «Я горжусь тобой, внук!» — только и сказала она, и сразу отключилась. Эдвард не сразу понял, что улыбается, смотря на стену, куда только что транслировалось изображение бабушки.